— Извини, — сказал он и помедлил, словно не мог подобрать слов. — Что у тебя на уме, чтец мыслей? — Когда ты разговаривал с посланниками Сэма, — пробормотал Эдвард, — я передавал ваши слова Карлайлу, Эсме и остальным. Они беспокоятся. — Слушай, охранять мы вас не перестанем. Вы можете не доверять Сэму, но мы в любом случае будем на чеку. — Нет, нет, Джекоб, мы вам полностью доверяем. Эсми очень волнуется, что из-за нас вы терпите столько лишений. Она просила с тобой поговорить. Его слова застали меня врасплох. Лишений? Ну, вы теперь бездомные, это ее огорчает. Я фыркнул, вот тебе раз. Вампирская мамочка-наседка. Передай ей, что мы крепкие, выдержим. И все же Эсми хочет помочь, чем может. Я правильно понял, что Ли не любит есть, как волк? Ну? «У нас в доме есть нормальная еда, Джейкоб. Для прикрытия, ну и для было, конечно. Пусть Ли ест, что хочет. И вы с этим тоже. Хорошо, я передам. Ли нас ненавидит. И? Постарайся сказать это так, чтобы она хотя бы подумала. Постараюсь. И еще насчет одежды. Я посмотрел на свои шмотки. Ах, да, спасибо. Я решил не упоминать, как они воняют из вежливости» я двор улыбнулся. В общем, нам не трудно давать вам вещи. Элис редко позволяет себе надеть одну тряпку дважды, так что у нас целый склад одежды, которую давно пора раздать. У Ли и Эсми вроде один размер. Не знаю, как Ли отнесется к подачкам от вампиров, она не так практична, как я. Надеюсь, ты представишь ей наше положение в наилучшем свете. Мы готовы дать вам все, что нужно, включая транспорт. И душ, раз уж спать вам нравится на улице. Пожалуйста, не думайте, что теперь вы лишены домашних удобств. Последние слова он произнес мягко, не просто тихо, а с намеком на чувство. Я уставился на него, сонно моргая. Ну, э -э, спасибо. Скажи Эсме, что мы э, ценим ее заботу. Но границы несколько раз проходят через реку, так что с купанием проблем нет. Спасибо. Неважно. Главное, передай своим наше предложение. Конечно, конечно. Я отвернулся и тут же замер, как вкопанный, услышав громкий и мучительный вопль из дома. Когда я снова обернулся к Эдварду, его уже не было. Что на этот раз? Я потащился за ним, волоча ноги, словно зомби. При этом соображал я примерно так же. Но выбора не было, что-то случилось, и я должен узнать, что. Конечно, я все равно не смогу помочь, и от этого мне станет еще хуже. Только деваться-то некуда. Я снова вошел в дом, Белла задыхалась, свернувшись клубком вокруг своего огромного живота. Розоли ее обнимала. А Эдвард, Карлайл и Эсми стояли рядом, встревоженные. Краем глаза я уловил какое-то движение. Элис замерла на лестнице и смотрела вниз, прижав пальцы к вискам. Странно, ей как будто запретили входить. Подожди секунду, Карлайл, выдавила Белла. Я слышал треск. Взволнованно сказал врач. Надо тебя осмотреть. Спорим, хрип, это ребро. Ух, вот. Тут Белла указала на свой левый бок, не прикасаясь к нему. «Так, теперь эта тварь ломает ей кости. Надо сделать рентген. Могут быть осколки. Вдруг они что-нибудь проткнут». Белла перевела дыхание. «Хорошо». Розали осторожно подняла Беллу на руки. Эдвард хотел помочь, но белобрысая оскалилась и зарычала «Я сама». Итак, Белла окрепла. Но тварь в ее чреве тоже. Ребенок умирает от голода вместе с матерью, и с ней же здоровеет. В любом случае, ничего хорошего. Розали быстро унесла было наверх. Карлайл и Эдвард умчались следом. Никто даже не заметил меня, оцепеневшего в дверях. У них тут не только холодильник с кровью есть, но и рентген. Видать, док взял всю свою работу домой. Я слишком устал, чтобы идти наверх. Даже пошевелиться сил не было. Я прислонился к косяку и сполз по нему на пол. Входная дверь была еще открыта, и я повернулся к ней лицом, жадно вдыхая свежий воздух, прислушался. — Дать подушку, — предложил Элис. — Не надо, — пробормотал я. — Что за назойливое гостеприимство? Аж жуть берет. — Тебе не очень-то удобно. — Совсем неудобно. — Тогда почему не уйдешь? — Устал. — А ты почему не со всеми поинтересовался я. Голова болит. Я повернулся к ней. Элис была совсем крошечная. С мою руку, наверное. Сейчас она вся съежилась и стала еще меньше. У вампиров бывает головная боль, у нормальных нет. Ха, нормальные вампиры, скажет тоже. Почему ты никогда не сидишь с Беллой? Спросил я с упреком.